Глава 33 Все было иначе. Вместо адреналина по венам мчался страх. Страх не увидеть больше Веру и Белку. Именно он заставил отпустить соперника, позволив ему уйти далеко вперед. Да, я слил гонку. Но уговор с Адиком был не на победу в заезде. Пусть раньше я никогда не уступал первенству, рискуя собой, тачкой и репутацией. А сейчас вдруг плюнул на все. Но раньше мне терять было нечего. Теперь моя семья была важнее косых взглядов и претензий. Садиком и после договорюсь. В конце концов, нет ничего, что невозможно купить. Даже мой долг перед братвой. А вот благополучие Сене и Верочки, не вернуть. Пока летел к финишу, мысли вернулись ко всем происходящим событиям за последние сутки. Странное поведение белки. Недомолвки. Задумчивый взгляд жены, направленный на меня, когда мы с Верочкой играли в гостиной, ползая по ковру и выстраивая гигантский город из кубиков. И вдруг как ударом по темечку. А что, если все не так? Ведь к белке никто не сунется. Суицидников среди моих ребят нет, а чужаков и подавно. На работу Сеня давно не ходят, помогают в офисе при автосалоне все свободное время. С учебой все гладко, да и там одни девчонки. Двух недоумков мужского пола шторм пробил. Правда, жутко измывался над моей просьбой, но выполнил. «Выходит, нет вокруг моей белочки других. А стало быть, причина не в мужике». Рука потянулась к мобилке, вывел на экран список с пропущенными. Уверен был, что Сеня сходит с ума. Наверное, обо всем уже доложили. Раз уж в списке звонков были все, включая Мэтта, Дарю, Шторма. И, разумеется, от белки больше десятка вызовов. «Вот я придурок!» — пробормотал я, непроизвольно вдавил педаль газа в пол. Тачка рванула вперед в грудной клетке, захотелось крепко сжать белку в руках. И я мчался, чтобы быстрее оказаться дома. Финиш встретил меня недовольными лицами, и в подобных событиях. Нетрудно угадать, на кого они поставили. А мне было плевать. Я рвался к жене и дочери. Оставалось лишь сменить тачку и добраться до дома. Трасса была огорожена старыми покрышками и конусами. Но кто-то из недовольных фанатов из моей прошлой жизни... Выскочил на перерез тачки. Я успевал вильнуть право, спасая жизнь разъяренному зрителю. Бетонное ограждение встретило меня совсем неласковыми объятиями. А моя тачка, сминая правый бок, ответила битым стеклом, брызнувшим на меня. Прикрылся руками, пережидая всего секунду. Телефон улетел в ноги. Мотор дернулся и заглох. А я один долгий выдох прислушивался к своему телу. И одна единственная мысль. Какого хрена я творю? Ну, сдохну. И что дальше? Кому достанутся мои девчонки? Какому-нибудь Ванечке Судакову? Да будь я проклят, если допущу это. Я слишком эгоистичен, чтобы отдавать своих принцесс. Тело слушалось исправно. Но парни уже бежали в мою сторону, собираясь помочь. Того мальчишку, что выскочил на трассу, перехватили ребята шторма. Выходит, все, включая брата, уже в курсе событий. Из машины я не успел выйти. Умудрился лишь сбросить ремни безопасности, когда увидел мою белку. Шторм разжал руки и отпустил ее ко мне, когда понял, что опасности нет. Сегодня я не планировал погибать в огне. Мне повезло гораздо больше, чем пару лет назад. «Как ты мог? Ты ведь обещал!» прокричала она, а я, словно тупой придурок, улыбился во весь рот, жадно осматривал ее всю от взлохмаченных волос до легких кроссовок. Девчонка источала гнев, смятение и панику. Но увидел по ее раскрасневшемуся лицу, что меня ждет истерика. Думал, как безболезненно убедить белку, что я жив и здоров. Не успел выйти из салона, как щеку тут же обожгла хлесткая плюха. И следом испуганный выдох и лихорадочная. «Ой, прости, прости, я не хотела!» торопливо запричитала жена. Пришлось грести ее хрупкое тело и прижать к себе. Зафиксировал затылок, накрыл губы жадным поцелуем, радуясь, как неистово и с диким откликом реагирует на меня моя девчонка. Влепила пощечину и хорошо, зато плакать перестала. «Я беременна, Филюш! Если ты еще хоть раз заставишь меня пройти через такие волнения, я перееду к Дарине!» Ультиматум был поставлен четко и безоговорочно, а я приподнял белку над землей, прижимая к своему телу еще крепче. «Да, я кретин. И ветер выносит мозги иногда. Но я был уверен, что гонки больше не моя вотчина. Ведь я стану папкой второй раз. Какие уж гонки. Не до них. В больницу. Срочно!» — требовала Белочка, а я лишь отрицательно затряс головой. «Да, грудная клетка ныла. Возможно, от ремней и удара о руль появится неплохая гематома. Но это были мелочи. Я хотел оказаться дома». «Беременна?» Только сейчас с огромным опозданием до меня дошел смысл сказанного Белкой. «Вот же черт! В каком смысле?» — испуганно прошептала Белочка. Увидел дорожки слез на ее щеках. Она рыдала и, кажется, совершенно не замечала этого. «Прости меня, родная!» — прошептал я, дорезив в глазах жмурясь от дикой мысли. «Беременна!» «Заставил нервничать!» «Я едва не умерла!» всхлипнула Белка, буквально повиснув на мне. «Боже, я ненавижу все автомобили мира, а эту машину сильнее всех остальных!» «Не думай о ней», — попросил я, «считай, ее больше нет». Взгляд без сожаления скользнул по вмятому боку увеличивающейся лужи на асфальте под тачкой и на осколке битого стекла. «Кажется, мой ангел-хранитель сегодня не спал, а исправно исполнил свой долг». Ведь если бы удар пришелся на левую сторону, я бы не отделался так легко и почти без потерь. «Прости меня, родная, я больше так не буду», — пообещал я. Белка шмыгнула носом и вытерла слезы ладонью. В ее глазах я видел безоговорочную веру в мои слова. А значит, я не имел права подвести ее еще раз. Второго шанса мне никто не даст. Я был уверен.